Выменив у жителей Никобарских островов железо на кокосовые орехи, сахарный тростник, бананы и кокосовое вино, он переплыл затем Андаманское море, омывающие берега Малакки, и после десятидневного плавания остановился в районе современного Сингапура, чтобы запастись пресной водой. Затем он поднялся... северу по морю Кедрендж, по-видимому, речь идет о Сианском заливе, и достиг провинции Паула Оби, находящейся в южной части Камбоджи. Здесь глазам арабского купца открылось море, простирающееся между Малукскими островами и Индо-Китаем. Сулейман отправился на остров.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 13 веков. Винчентин Тудельский. Плана Карпини рубрук. Виньянин Тудельский посещает Марсель, Рим, Константинополь, Иерусалим, Дамаск, Баальбек, Ниневию, Багдад, Вавилон, Басру, Исфахан, Ширас, Самаркан, Тибет, Египет, Германию и Францию. Джованни дель Плано Карпини следует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 в Наварском королевстве. Вениамин Тадельский посетил Марсель, Рим, Валахию, Константинополь, Палестину, Ниневию, Багдад, Вавилон, Шираз, Самарканд, Тибет, Цейлон, Красное море, Египет, Сицилию, Италию, Германию и Францию. За 13 лет, 1160-1173, он объехал почти весь известный тогда мир.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 или Пальмиру, потом в Газу, сильно разрушенную землетрясением. После этого Виньямин отправился в Месопотамию, посетив Масул на Тигре, Ниневию и Багдад, столицу и резиденцию арабских калифов, поразившую путешественника своей красотой. Виньямин совершил также поездку к развалину Вавилона, побывав на том месте, где, по преданию, возвышалась некая вавилонская башня, построенная народами до потопа. Цитата. С этой башни, говорит Лениамин, открывалась даль на 20 миль в окружности, но огонь, упавший на башню с неба, разрушил ее до основания и сравнял с землей. Конец цитаты.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 Затем, после двухдневного плавания, он достиг Эль-Катифа, арабского города у Персидского залива, где добывает жемчуг. Переправившись через Оманское море, Виньямин прибыл в Хулан, теперь Куйлун, на Малабарском берегу Индостана. По его словам, в этой стране хорошо произрастает перец, корица, имбирь и другие пряности,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 И этот хан с шестисоттысячным войском нахлынул на Европу. Россия, Грузия, Польша, Маравия, Силезия и Венгрия сделались ареной кровавых битв, кончившихся в пользу Угедея. На жестоких монголов европейцы смотрели, как на дьяволов, вырвавшихся из бездны преисподней, и дали им название «Тартар» или «Татар», то есть «сынов»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 Путешественникам пришлось страдать не только от голода, но и от жажды. Немногочисленные жители этой области занимались скотоводством по тяжким игам монголов. Проезжая по территории Туркестана, Карпини всюду видел разоренные города, села и крепости. Миновав эту обширную область, папские послы прибыли в Каракитай. Примечанием.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 то пускали ему в догонку стрелы. Прошел целый месяц, прежде чем Куюк был провозглашен великим ханом и принял папских послов. Карпини, живя в Орде, изучал быт и нравы татар, и его описание обнаруживает большую наблюдательность. «Монгольская империя», — сообщает Карпини, — «страна гористая, песчаная и почти безлесная. Хан и его приближенные, а также и все другие люди, варят себе пищу и греются у огня,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 Выпадает там также очень крупный град. Карпини так рисует внешность татар. Глаза и щеки у них отделены друг от друга большим расстоянием, и скулы сильно выдаются вперед. Нос маленький и плоский, глаза тоже маленькие, а ресницы приподнятые до бровей. Они очень худощавые и тонкие в поясе, роста по большей части среднего –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 главный недостаток их состоит по мнению карпини в том что они горды и надменные с иностранцами и ни во что не ставят человеческую жизнь. мужчины не утруждают себя никакой домашней работы охотятся стрелять из лука пасти стада и ездить верхом вот и все их занятия девушки и женщины тоже отличаются ловкостью и смелостью они обязаны выделывать меха, изготовлять одежду,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 Он отправляется со своим отцом Никола и дядей Мафео в резиденцию монгольского хана. Книга Марка Пола, писанная под его диктовку Рустичана. Венецианские генуэзские купцы, достигшие в XIII веке торгового могущества на Средиземном море, не могли оставаться равнодушными к исследованиям.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 Здесь, собственно, и начинается путешествие Марко Пола. Посетил ли он в действительности все многочисленные страны и города, которые описывает в своей книге? Конечно, нет. В рассказе, написанном под его диктовку пизанцем Ростичано, прямо сказано, что цитата Марко Поло, умный и благородный гражданин Венеции, говорил о том, что видел своими глазами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 Следует заметить, что в большей части упоминаемых им городов Марко Поло действительно бывал, но во многих случаях все же трудно установить, когда путешественник описывает свои личные впечатления и когда сообщают сведения из чужих слов. Возвращаясь в Монголию, братья Поло не придерживались того же самого пути, которым они следовали к великому хану в первый раз. Если прежде они ехали...